А через полчаса, оторвав от обсуждения плана действий, Инга отвела меня в сторонку и без всякой деликатности сообщила о своих намерениях. А я что? С делами на сегодня вроде закончили. Девушка красивая, из хорошей семьи. Опять же, целитель. И недотрогу из себя не строят. Надо брать, короче. В конце концов, это ж не брачный договор. Счет времени мы не то чтобы потеряли, но поднялись поздновато. Обычно-то я встаю часов в шесть, в семь самое позднее. Тренировка, завтрак, потом дела. А тут до половины одиннадцатого провалялись. Ночью ведь почти не спали. Да и с утра... В общем, успех. Оглушительный и со всех сторон. Враги повержены, противники уважительно качают головами, а девчонки прыгают ко мне в постель, не дожидаясь приглашающего жеста. Все короче, все короче, как я люблю. Сегодня вечером еще к Гончаренко съезжу. Окончательно утвержусь в роли лидера клана. Пусть не по типу, зато по факту. Одевшись, я активировал экран смартфона и полез в почту. Михаил вчера обещал подготовить доклад о положении дел в городе. Мне нужно было подготовиться к съезду, чтобы там не тупить. Письмо пришло. С кучкой приложенных файлов, в основном текстовых. Тыкая в каждый из них по очереди, я удовлетворенно кивал. Все шло как надо. Четвертые массово обращались к нашим рекрутерам, старики не чинили им препятствий, люди пастыря, те, кто выжил, залегли на дно. Только вот... Блин. Последний файл скупо сообщал, что сегодня ночью погибли два новуса из Симоновых. воины из мобильного патруля родовой усадьбы. Сектанты? Было похоже, что виновны в убийстве они. Может быть и самонадеяно, но я-то считал, что перебил хребет организации пастыря и она не способна на активные действия в ближайшее время. Но почерк их. Выстрелы в голову с близкого расстояния. Следов борьбы нет. Будто их вырубили глушилкой, а потом просто добили беспомощных. Как так? У пастыря еще куча людей в живых осталось. И глушилка в придачу. Или это лолидзы уже развлекаются с новым оборудованием. Тестят, так сказать, в полевых условиях. Тогда другой вопрос – Почему жертвы не из пиллеров? С ними у грузин давние терки. Или все-таки сектанты? Два дня, точнее две ночи назад, мы попали в ловушку. Это я понимал прекрасно. Как и то, что ждали там только нас, а не в компании с грузинами. Что означало слив информации из наших рядов? Причем сразу, после принятия решения о нападении на обнаруженный схрон, Но до того, как в плане появилось дополнение в лице лолидзе Ребята землю рыли, изыскивая следы Иуды, но пока результатов не добились. К чему это я? А вот к чему. Далеко не все силы сектантов собрались на базе той ночью. Должны были быть еще резервы. Но демонстрировать это через сутки, после ночи длинных ножей, как-то не очень умно, по моему мнению. Если это послание, мол, мы не сдохли и продолжаем пускать поезда под откосы, то непонятно, для чего его посылать. Позлить кланы? Пастырь безумец, но вовсе не идиот. Сейчас лучшая тактика для него – залечь на дно. Привлекая же к себе внимание, он добивается обратного эффекта. «Не понимаю», – отстучал я на виртуальной клавиатуре ответ Миша. «Какой смысл? Есть идея?» И отправился готовиться к съезду. Для этого надо было вернуться на базу, как раз там и услышу соображение аналитика. «Не понимаю», – признался он, когда я уже одевался для визита к Гончаренко. «И другие аналитики не понимают. Все сходятся на том, что после сокрушительного удара сектанты должны уйти в глухую оборону, а не атаковать». «Но это и не атака вроде. Больше на диверсию похоже. Версию с грузинами никто не рассматривает». В попытках завязать галстук я бросил просительный взгляд на Ингу. Но та решила делать вид, что у нас чисто рабочие отношения. Пришлось откинуть полосу темно-синей материи в сторону. Пойду без него. Почему же? Очень даже рассматривают. Только против нее множество фактов. Да и слетят за ними, после того, как они глушилкой обзавелись. Осмотрев себя в зеркале, я остался доволен. Подаренный Антониной костюм смотрелся на мне солидно вполне официально, а отсутствие удавки на шее и расстегнутая верхняя пуговица бледно-голубой рубашки делали образ слегка разгильдяйским. То, что нужно для встречи с сильными мира сего. То есть все считают, что за нападением стоят люди пастыря. Или ликвидатор. Не обязательно, кстати, ты. Все же уже понимают, что функции в городе. Почему бы тогда и не быть охотнику? Усевшись в кресло, я закинул ногу на ногу, поймал отражение потолочной лампы на лакированный носок туфли и поощрительно посмотрел на аналитика. Он явно что-то хотел сказать, но не решался. Словно считал свои догадки полнейшей глупостью. Да и вообще все странно. Обычно сдержанный, почти безэмоциональный Гарри Поттер сейчас даже голос немного повысил. Совсем чуть-чуть. Но когда ты привыкаешь к его ровному голосу, это звучало как крик. Я чем дольше работаю над моделью происходящего, тем меньше понимаю суть. Какие-то оборванные нити, события, которые не должны происходить, Все как-то бестолково и нелогично. Я даже писать тебе ничего не стал. Не мог сформулировать. Поясни, пожалуйста. Сам я ничего такого не чувствовал. И модель, как выразился Миша, была для меня проста и понятна. Функции начали новый виток войны. Целью, скорее всего, являлось полное уничтожение кланов в Новосибирске. Или их значительное ослабление, для чего и применялась пехота из сектантов и больного на голову наставника. В случае победы функции могли, не особенно напрягаясь, вырезать остатки кланов, а при поражении ничем не рисковали. Идеальный план. Но аналитик, видимо, считал иначе. Что ж, у него тип такой, стоит его послушать. Давай с самого начала, хорошо? Итак, функции натравливают своих ручных сектантов на новосов. Те наносят точечные удары, но ни один из них, заметь, не смертелен. Кланы переходят в режим обороны, начинают искать, куда ударить в ответ. Вмешиваемся мы и тут же забираем установку. Сразу же. И? Слишком просто по-твоему. Ты не думал о том, что нам его просто подарили? Я даже вскочил, услышав такое. Знаешь что, Миша, мы там двух бойцов чуть не потеряли. И это с учетом восьми погибших воинов Лолидзе. Тебе не кажется, что как-то слишком круто это для подарка? А если они поступили так, как мы с Лалидзе? Пфф, кто они? Функции. И слили три десятка опытных бойцов, натасканных на борьбу с новосами? Зато никто и думать не станет, что это развод. Я сам эту версию рассматриваю только потому, что мы ее разыграли с грузинами. Я прикрыл глаза. Попытался бесстрастно оценить доводы Михаила. Функции сливают нам установку. Зачем? Это же и против них оружие. Биологически они от новусов не отличаются. Как я понимаю, значит, тоже глохнут от аналога крика. Стоп. А зачем функциям вообще давать людям оружие против себя? Они же не дебилы. Зачем вообще весь этот маскарад с сектантами и установкой? В унисон моим мыслям спросил аналитик. Очевидно же, что люди в борьбе с такими, как мы, обречены на поражение. Рано или поздно с установкой или без нее. Их бы нашли и вырезали. «Ослабить?» Произнес я это уже без прежней уверенности. Для начала, ослабить не получилось. И потом, аналитик прав, и не получилось бы. Рано или поздно базу сектантов выпасли бы. И вырезали. Мы просто тупые и дерзкие ломанулись без внятной подготовки. Потому все сливки и собрали. На одном везении причем. Слить установку? Заставить ноусов драться за установку? Если так... Они просчитали. Может, они предполагали, что кланы друг другу в глотке вцепятся, но вышло совсем по-другому. Съезд ведь, Миша, не столько из-за нас собирают. Признание нас как клана – это, скорее всего, довесок к основному вопросу, который будет звучать так. Как мы будем делить технологию, временно оказавшуюся в руках Лалидзе? Сам же говорил, что старики предпочитают договариваться, а не резать глотки. Говорил. То есть, если и будет резня, то закончится она уничтожением только одного клана, который всем уже давно поперек горла, и усилением прочих. Не забывай, мы появляемся на сцене как раз тогда, когда с нее вот-вот уйдут лолидзе. Звучит вроде гладко. Ты вот о чем подумай. Зачем функциям отдавать нам оружие, которое мы сможем применить против них? Этот аргумент заставил аналитика, уже готового к тому, чтобы продолжить спор, опустить голову. «Не знаю. Просто меня не покидает мысль, что мы что-то упустили». «Недооценивать противника нельзя. Но и переоценивать опасно». Миша покивал, но я видел, что сомнения его не оставили. Глянув на часы, я выругался. «Заболтались. А уже пора ехать к Гончаренко. Живут они на окраине. Пока доберемся...» «Блин, уже пора ехать, Миш. Давай так, вернусь, и мы сядем и обсудим все». Пока с ребятами по кубатурь, что да как, ок? Ок, понурый кивнул головой толстяк. Все, я уехал тогда.